Глава 9. Выйди из стадиона, задумался, чем бы заняться. Мысли сразу же вернулись к кузне. И правильно. В кузне я, конечно, побывал, но то, что хотел, так и не сделал. Мне по-прежнему нужно хоть что-нибудь против стана. Я уже потренировался и немного разобрался в своих новых божественных силах в кузнечном деле. Так что можно уже попробовать скрафтить для себя полезную штучку. Решено. В этот раз я даже не заглядывал в карту Тулы, а пошел к банку гномов по памяти. Хм, зачастил я туда в последнее время, аж дорогу запомнил. До кузни я добрался без проблем. Как и в прошлый раз под инвизом, я беспрепятственно прошел во внутренние помещения банка и спустился в подземный город. Надеюсь, само хранилище гномов охраняется лучше. А то я хоть и под божественным инвизом, но все равно гуляю у них, как у себя, дома. В кузне, как и всегда, кипела жизнь. На входе гремел конвейер, в этот раз штампуя шлемы. А вот у кузни махал молотом совсем не Ульрих, а гном в зеленой шапочке. Эм, и чего это он тут делает? Так, а вон в сторонке на стульчике сидит и сам Ульрих. Подойдя к нему, шепнул «Привет». Гном вздрогнул, но тут же улыбнулся «Гидраргеру?» «Ага, я пришел к тебе в гости попользоваться кузней, уступишь я на время». Гном встал со стульчика. «Конечно, это для меня большая честь. Как я и говорил, ты всегда желанный гость моей кузни, в любое время дня и ночи. А светится-то как? Морда у Ульриха довольная, да нельзя. Ну, его понять можно. Он же теперь может хвастаться перед другими гномами, что к нему Бог в гости заглядывает, и не просто так, а пользоваться его кузней». Хозяин кузни встрепенулся. Через пять минут, если не сложно. Просто я договорился со всеми свидетелями рождения божественной наковальни, что буду иногда давать к ней доступ. Я кивнул в невидимости. Конечно, без проблем. Через пять минут гном в зеленой шапочке остановился, подождав, когда заготовка стынет, закинул ее в ящик и, попрощавшись с Ольрихом, отправился по своим делам. А к наковальне подошел я. Застыв на дне, я выбрал из списка будущих умений предмета защиту от стана и начал обдумывать, что бы такое сделать. «В прошлый раз Ульриху я сделал медальон. Почему бы его и себе не сделать? Бижа, с нужными характеристиками, это очень удобно. Решено, это будет медальон. Только сделаю его не таким огромным, какой получился для Ульриха. Ну, осталось теперь, чтобы и под свободным художником получился медальон. Для этого начну его делать и попробую отрешиться от всего уже в процессе». Покопавшись у себя в инвентаре, нашел слиток черного камня. Но почему бы не он? Положив слиток на наковальню, протянул вперед левую руку. И туда сразу же скользнул Гаврюш и стал видимым. Ну что ж, приступим. Я бил по слитку и сворачивал его столько раз, пока вместе с окалиной не ушел почти весь объем этого слитка. Далее я сделал небольшой медальон диаметром сантиметров в пять. И, наконец, замер над заготовкой активировав свободного художника. Вот теперь будет то, что я хочу. Мне кажется, я уже нашел способ сделать то, что задумал, а не рандомную вещь. Простоял над заготовкой я недолго. Как только ко мне пришло понимание, что делать, я перевернул Гаврюш обратной стороной, киркой, и ударил в край медальона. В краешком сознания я все-таки понимал, что делаю что-то странное. Не, майнинг и кузнечный дел — это родственные профессии. Но вот как-то до этого мне не доводилось видеть чтобы вместо молота кузнец использовал кирку. После удара киркой по медальону его краешек немного разошелся в стороны. Я тут же нанес второй удар рядом, затем третий, четвертый, пятый. Хм. Стало вырисовываться, что я такое делаю. Край медальона получался я такими полосами, как лучи солнца, что ли. Когда я доделал этот узор, вопросов больше не было. Передо мной на наковальне лежало небольшое черное солнце с короной из черных лучей вокруг. Перед лицом высветилось. «Внимание! Вами сделана серьга черное солнце!» Умение свободный художник закончило свое действие. «Чего? серьга? «Тут в легенде разве есть сережки?» «Что-то я такого не помню». «Этот свободный художник опять меня перехитрил и сделал совершенно не то, что я хотел». «Блин, ну вот как так-то?» «Если для медальона размерчик что надо, то для сережки это веселька слишком здоровая». Да и серьга получилась одна. И на какое ухо прикажете мне ее цеплять? На или левое? Тут вопрос стоит, либо пидораст, либо пират. Или как там оно считается? Надо точно погуглить, перед тем, как пытаться носить, а то ведь и опозориться могу. Гляну, что там за обилити. Может, какая-нибудь хрень? Тогда и носить не придется. Открыл характеристики. Черное солнце. Износ. Ноль дробь тысячу. Броня 93. «Необходимый уровень — 500. Необходима ловкость — 222. Свойства. Единожды блокирует любое заклинание стана. Кулдаун — 5 минут». «Нет, вот прям то, что надо». «Эх, значит, буду пиратом». «Ладно, положу по интернету, гляну, что там к чему». Попрощавшись с гномом, прыгнул телепортом на портальную площадь Тулы. Собирался уже нажимать на выход и вылезать в реальность, но увидел, что где-то на окраине города вверх бьет луч света. Интересно. Я отвел взгляд от кнопки выхода. Стало просто любопытно, что это такое. Посмотрел, какая-то сторона города. Ага. Впереди площадь заканчивается ресторанами, в том числе и тем самым альфийским. Я ненадолго задумался. Да нет. А в голове не вспыхнуло ни одно воспоминание. Я в той части города никогда не бывал. Так почему бы не слетать? Верно, причин не слетать нет. Выйти из игры я смогу в любое время. Залетев вверх, я полетел в сторону столба света. Благо, я под инвизом, и мой полет не вызовет никакого ажиотажа. Я пролетел над крышами зданий и оказался над небольшой, даже не площадью, а площадкой. С одной стороны, покрытой брусчаткой площадки, находилась отгороженная стеной территория создания внутри. Перед распахнутой калиткой в стене стоял мужик в балахоне, а точно за калиткой бил из земли вверх столб света. На площадке было достаточно оживленно. Народ постоянно подбегал к мужику в балахоне, затем пробегали дальше и исчезали в столбе света. Кто-то, наоборот, в этом столбе появлялся и выбегал на площадку. Это получается такой телепорт альтернативный, что ли? Хм, любопытно. Я переоделся в маскирующий комплект прямо в воздухе. Нырнул вниз и, залетев в тупичок, отменил инвиз. Да я, мать его, получается, как супермен. Шкерюсь по углам, чтобы меня не распознали. Но мне проще, у меня инвиз есть. А супермен одними переодеваниями ограничивался, да очками». Выйдя на площадку, пробрался до мужика в блохоне и спросил его. «Что тут происходит?» Мужик, смотревшись в его ник, я узнал, что это Гузвин. Повернул голову ко мне. «Приветствую, призванный. Сегодня настало пора защитить север Витории от волны Гарпий. Раз в год они собираются в огромную стаю со всего континента и опустошают земли севера. Твоя помощь будет неоценима в усмирении чудовищ. Перед лицом вылезла табличка. Внимание! Задание — помочь усмирить гарпий. Награда — в зависимости от вклада в битву. Принять. Да нет. Ага. Задание. Из светлого портала выбежала девушка в серебряном шлеме и белом плаще. Она уже было пробежала мимо нас, но ее окликнул гном в черной глухой броне. Слада! Девушка повернула голову гному и, узнав того, остановилась. — да? Привет. — Да? — Привет. Гном указал головой в сторону портала. — Ну, как ивент? Слада подняла большой палец вверх. — Во! Два уровня подняла. Гном округлил рот. — Тогда это я удачно пришел. — А то! — улыбнувшись, девушка побежала дальше. — Ивент, значит. — Ну, может и любопытно, но точно не для меня. Мне, блин, за территорию Тулы не выбраться. Я вжал на кнопку «нет». Аж обидно стало смотреть, как народ бегает туда-сюда, исчезая и появляясь в портале. А ведь мог в кои-то веке взять обычные задания. Так захотелось почувствовать себя обычным игроком. Но не судьба. В голову пришла странная мысль. А что, если взять какое-нибудь задание внутри Тулы? Даже самое обыкновенное, типа полить цветочки или доставить письмо? Да, задание-ивент это не заменит, но просто пока есть возможность и время. Я оглянулся по сторонам в поисках очередного НПС. «Не-а, нигде никто не торчит на одном месте». «Ладно, сейчас найдем». Выбрав направление на угад, побежал по дороге вдоль домов, поглядывая по сторонам. И уже метров через двадцать увидел старушку, сидящую на лавочке перед небольшим домиком. А вот и моя жертва. Сто пудов от НПС. Осталось узнать, есть ли у старушки задание. Тормознув перед бабулей, обратился к ней. «Добрый день! Нет ли у вас для меня какого-нибудь задания?» Старушка подняла морщинистое лицо осмотрела меня своими серыми, блеклыми глазами и взмахнула руками. «Ой, милок, как ты вовремя. Крысы в подвале меня прямо одолели. А я их страсть как боюсь. И спуститься теперь даже в кладовку. Ты помоги бабушке, будь добр, а я тебе денежек дам. Немного, но сколько есть». Перед глазами выскочила табличка. «Внимание! Задание — очистить подвал от крыс. Награда — тридцать медных монет. Принять? Да, нет». Я вжал «да» и кивнул. «А чего не помочь? Помогу?» баболька тут же потащила меня внутрь своего дома и, отведя на кухню, творила здоровый люк в полу. Я заглянул внутрь. Вниз шла гнившая деревянная лестница, терявшаяся в кромешной темноте. Лезть внутрь как-то сразу расхотелось. Не, я понимаю, что низкоуровневые крысы мне ничего сделать физически не могут. И даже если я встану там и ничего не буду делать, то они об меня просто самоубьются от возврата урона. Но лезть в этот подвал не хотелось из-за того, что кромешная темнота — место не особо уютное. Повернул голову к бабке, там мне подбодрила. — Давай, Белок, помоги бабушке! Я усмехнулся и, спустив ноги на лестницу, достал свой молот «Темнота». — Ладно, хрен с тобой, бабушка, помогу. У меня есть мега-крутая фишка на одном из моих божественных молотов — режим факела. Смех смехом, но штука и правда полезная. Активировав факел, на молоте темнота. Его навершие засияло теплым желтым светом, осветив весь подвал. А здоровый такой! Это действительно не просто кладовка, а полноценный подвал. В одном из углов увидел закуток со всякими мешками, ящиками. А вот это как раз кладовка. Не, точно, кладовка. Рядом с этим закутком застыли три огромные крысы и лупали на меня своими черными пуговками глаз. Причем не просто огромные, а нереально гигантские, размером с пюсиков типа Добермана. Смотрелся в названии мобов. Сопер-крыса. 57 седьмой уровень. Хренасе крысы. Не, для меня не по-прежнему один пинок. Но, честно говоря, я ждал крыс, ну, десятого уровня максимум. А никак не этих стероидных переростков. На плече шевельнулся Гаврюша. Я перевел взгляд на невидимого сейчас Пет и спросил. Что, размяться хочешь? Опять шевельнулся. Хех, видимо, хочет. Я поднял взгляд наверх, на наблюдающую за мной бабульку и кивнул ей. «Закрывайте подвал, приступаю!» Бабулька сосредоточенно кивнула, и крышка со скрипом закрылась. Я же опять перевел взгляд на своего пета и подмигнул. «Гаврюша, фас!» Два раза ему повторять не пришлось. Он, хех, как с цепи сорвался. В мгновение ока слетел с меня, и буквально за доли секунды все пространство подвала заполнило кровавые взвесь. Я, блин, даже разобрать не успел, что там произошло. Кровавая взвесь зависла в воздухе на пару мгновений, но, как по щелчку пальцев, быстро опустился на пол. Оглядел себя, я был буквально весь покрыт ровным слоем крови. Во всяком случае, чистого места отыскать на себе не мог. Поглядился вокруг, кровь была везде — на потолке, на стенах, на полу. И это всего с трех крыс. Да, Гаврюша точно, по боям остасковался, раз такую кровавую баню устроил. И не только баню. Весь закуток в кладовкой были разнесены в щи. Ящики разбиты, мешки изодраны в клочья, а их содержимое лежит по всему полу под ровным слоем крови. е Даже пол вместе, где раньше была кладовка, пробит. Во всяком случае, я отсюда наблюдаю какую-то там дыру. Я перевел взгляд на свой плечо куда уместил свою голову молот, только что вернувшийся ко мне. говорюша И покачал головой. Ну ты даешь. Гаврюша мой укор в голосе проигнорировал. Ну и ладно. Если он отвел душу, то и хрен бы с ним. С бабкой как-нибудь сговоримся. Спрыгнув с лестницы на пол, я прошелся до дыры в полу, чтобы оценить ущерб. Хм. Под мешками со всякой крупой пол был деревянным, а не каменным. Вот и проломился. Вернее, это даже был не пол, а очередная крышка люка. Ну-ка. Я присел под проломом на корточке и подвинул к нему молот, освещая, что там внутри. Это определенно какой-то тоннель. Видны каменные стены, каменный же пол. Любопытно став и раскидав ногами остатки ящиков из этого закутка, действительно нашел ручку от люка и откинул ее в сторону. Деревянная крышка разломалась на две части в процессе открывания, так что обратно ее теперь не закрыть. Ну да и хрен бы с ней. Все равно в ней Гаврюша здоровую дыру сделал, и ее было уже не починить. Еще раз подсветив себе молотом, осмотрел тоннель внизу. Ага, это самое начало тоннеля, так что с направлением проблем не будет. И на коллектор тоннель тоже не похож. Под ногами не то, что нет воды. Ее тут, скорее всего, никогда и не было. Нет ни земли, ни высохшего ила, ничего такого, что могла бы нести с собой вода, просто не совсем ровный каменный пол, впрочем, как и стены. Никто особой обработкой камня тут не заморачивался. Так обтесали легонечкой достаточно. Так надо бы спуститься вниз. Поскольку никакой лестницы тут не было, вниз я просто слевитировал и, подняв темноту над головой, пошел по тоннелю вперед. Через сотню метров я вышел из тоннеля в большой круглый зал, отделанный все тем же камнем. А вот из этого зала вело огромное количество тоннелей во все стороны. Над тоннелями же широкая полоса камня была обработана не в пример лучше, и на ней были выгравированы какие-то рисунки. наука Я обернулся и всмотрелся в рисунок, что был за моей спиной. Эм, это мужчина. Вот только вместо ног у него какие-то чешуйчатые хвосты. Посмотрел на соседний рисунок то же самое. Вернее, рисунок другой, но на нем мужик с хвостами вместо ног. Я медленно побрел по кругу, осматривая рисунки над тоннелями. Везде было одно и то же. Ногохвостатые мужики. О, стоп! А вот над этим тоннелем мужик на козлиных ногах и с крыльями за спиной. Любопытно. Замкнув круг, осмотрел все изображения. Попался лишь один козлоногий мужик, все остальные ногохвостые. «Вот в туннель с козлоногим и загляну. Все-таки он один тут отличается ото всех». Выставив вперед молот, зашел в точно такой же по виду туннель, из которого вышел и замер на месте. «Так, а из какого туннеля я вышел-то?» Обернув голову, увидел совершенно одинаковые туннели с похожими рисунками сверху. «Вот дура. Надо бы какую-нибудь отметину, что ли, сделать. Или на пол вещь какую-нибудь скинуть. Ладно, что уж теперь, разберусь». Обернувшись обратно, зашагал по выбранному тоннелю вперед и через сотню метров уперся в развилку. А тут еще и развилки есть. Шикарно. Но по поводу развилок есть проверенные средства не заблудиться. Всегда сворачивать в крайний туннель, например, слева. Тогда на обратной дороге надо будет сворачивать всегда в крайний правый, чтобы вернуться, откуда пришел. Кивнув своим мыслям, я свернул в самый левый тоннель и отправился дальше. Этот уже был более длинный более извилистый. Я по нему пропетлял где-то с полкилометра и вышел еще к одной развилке. Только теперь уже на четыре тоннеля. Вздохнув, свернул опять в крайний левый. Я свернул налево уже пятый раз. И через час блуждений по этим долбаным тоннелям я уперся в тупик. Не понял. Посмотрел наверх. Нет, сверху нет никакого люка. И снизу нет, и нигде нет. Я простукал стены своим молотом, но звук отовсюду доносился одинаковый. Никаких скрытых полостей за камнем не было. Какая-то хрень. Я глядел все вокруг и еще раз вздохнул. Блин. Честно говоря, я уже задолбался петлить по тоннелям. Уже больше часа реального времени на это потратил. А исследовал всего один туннель и лишь одно его крайнее левое ответвление из многих. Это же получается-таки лабиринт. Активировав рентген, огляделся по сторонам. Неа, ничего не понятно. Где-то впереди, вдали, есть руда. А вот сбоку метрах в пятистах Есть какие-то еле различимые пятна, на руду похожие, но совершенно непонятно, что это такое. Снизу рудные жилки кое-где встречаются, сверху тоже есть, но мало. Там гораздо больше совершенно других металлов, уже готовых изделий, так сказать, типа ложек, утюгов, арматурин. А вот ничего кроме металлов так и не удалось разглядеть. Что каменный толще, что тоннель, для моего рентгена все едино. Сплюнув на пол, я развернулся и пошел обратно. То, что я в начале пути подумал, что с выбором направлений проблем не будет, это я как-то слишком поторопился. Обратная дорога до круглого зала у меня заняла гораздо меньше времени, всего 10 минут. Это пока я исследовал тоннель, я не торопился, осматривал ответвление, вглядывался в стены, а вот обратно я уже летел со всех ног. Оказавшись в круглом зале, посмотрел на соседний туннель и внутренне передернулся. Нет, ну его нафиг. Бродить по этим лабиринтам удовольствие ниже среднего. Может быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас на выход. Ну, на крайняк с помощью рентгена пойму, где над головой нет дома. Раздину над головой породу и взлечу вверх. Но это на крайняк. Я смотрел тоннели впереди и прикинул, где примерно находится мой. Один вон из тех пяти. И найти нужный будет несложно. Он был короткий, всего 100 метров. И я методом перебора быстро его найду. Конечно же, нужный туннель оказался самым последним, пятым. Вот как специально. «Не, эти лабиринты определенно не мое». Став ровно под открытым люком, взлетел вверх, и как только моя голова появилась над полом, мне по макушке прилетело чем-то тяжелым. А затем еще и еще раз. Не понял. Ступив на пол, развернулся и увидел очень злую бабку с кочергой в правой руке. «Ирод какой! Ты мне что тут натворил, а? Все мои запасы уничтожил. Я тебя просила сохранить их от крыс. А ты что? После крыс больше бы осталось. А теперь все на выброс» так и этого тебе было малоокаянной. Ты мне зачем пол проломил? Зачем все стены мне испачкал? А потолок мне теперь как отмывать?» Ох, как она мигом из милой бабули превратилась в разъяренную фурью. Бабка замахнулась на меня кочергой еще раз, но я перехватил железяку правой рукой. «Бабуль, успокойся!» таш взрывела. «Успокойся? Да чтоб тебя по нос пробрал и три дня мучил! Ты почто мне такой ущерб причинил, паршивец!» Я залез в инвентарь, И, достав оттуда три золотых, протянул их и, не думающий, успокаиваться бабульке. Вот, и на ремонт, и на уборку, и на новые продукты. Увидев золото, бабулька прикрыл уже разъявленный для очередных криков рот и покачала головой. «Маловато будет!» Я достал еще одну монетку. Хошка хоша маловато! Маловато будет!» «Ладно». Достал из инвентаря еще монетку. «Маловато! Маловато будет! Маловато!» «Ну уж нет, чего-то ты, бабуля, совсем офигела!» Я покачал головой. «Еще одна монетка, и многовато будет. Но я все-таки полез в инвентарь и достал еще один золотой. Это на то, чтобы ты меня клюк упускала, пускала, если он мне вдруг понадобится». Бабка поджала губы, но сгребла монеты. «Ладно, прощаю». Выйдя от бабки, я аж присел на лавочку, что стояла перед ее домом, и покачал головой. «Все, хватит с меня на сегодня легенды. Полезу-ка я в реальный мир». Гуглить, куда Сергу цеплять, чтобы не прослыть нетрадиционным. Надеюсь, не в нос. Усмехнувшись, я скосил на кнопку выхода и вжал ее.